А что с Шарскуном? осторожно спросил второй. Расстрелян за гломята. А его тело вывешено, как все обчему обосреднию на площади у королевского дворца, вместе с телами семерых стражников, казнённых за нерадивость при поимке шпионов, сообщил Ракарт и добавил: Вы всё сами скоро увидите. Мы проедем мимо. Куда на этот раз? Снова не удержался от вопроса Сергей. Чтобы хоть как-то скрасить ваше вынужденное пребывание в Ногароте, я решил вам показать то, чего не видел ни один человек в этом мире. Женить буду раклорда. Кстати, бабушка занимает в этой процедуре центральное место. Гордитесь, вы станете свидетелем удивительного зрелища, даже обычные дручи не могут похвастаться такой честью. Никто, кроме аристократов, Если вы не против, то карета нас уже ждет внизу. А ты, Дерон, останься в городе и уладь вопрос с уцелевшими свидетелями. Вас видели какие-то молодые выпивохи в тракт irre. Аристократ опять повернулся к гостю. Вы готовы? Поехали! Махнул рукой второй, более привлеченный невозможностью увидеть секретную церемонию, а желающий взглянуть в последний раз на своего друга Скевина. Он действительно вскоре увидел друга из окна кареты Драглорда. Бронзённое множеством коротких стрел, тело Скейвена медленно раскачивалось под порывивыми ветрами на толстой верёвке, перекинутой через стальную балку, торчащую из обсидиановой стены королевского дворца. Сергей отодвинулся от окна. "Я слышал, что он мужественно сражался", спросил сидящий рядом Драглорд. "Без его помощи мы не смогли бы уйти". Он задержал охрану, признался второй. Ваш друг убил 11 стражников, сообщил Ракарт. Я договорился с одним из старших офицеров Чёрной стражи, чтобы меч вашего друга завтра с остальными вашими вещами доставили на корабль. Хорошее оружие. Его сделали сланны, и он стоит целое состояние. Где вы его нашли? На станции Инжев в подземелье. машиналино ответил Сергей и вспомнил, как Скевен играл у порога своего дома со своим злобастным потомством. Парня ото сих воспоминаний стало совсем тоскливо, и он уткнулся в окно. Их карета выехала за пределы города и покатила по дороге вдоль гавани. Вдали на волнах покачивались два десятка кораблей со спущенными парусами. "Где мой корабль?" спросил второй. Предпоследний справа показал на один из кораблей его спутник. Это корабль рейнджеров. Пиратов? удивился Сергей. Почти, улыбнулся Драклард. Но не волнуйтесь, рейнджеры дроучи ещё более безнравственные, чем сухопутные. Вы не уважаете свой народ? стараясь не обидеться собеседника, поинтересовался второй. Я не уважаю его зависимостью, не совсем понятно ответил Ракартх. и помрачнел. Я тоже не уважаю слабости моего, пытаясь скрасить неловкость, признался Сергей. М да, столь же мрачен, как и он лорестocrat. Только слабости ваши не были навязаны со стороны. Что вы имеете в виду? Об этом позже. Это слишком серьёзный разговор. Какое-то время спутники ехали молча. Впереди за очередным поворотом показалась крыша какой-то огромной постройки. Наша загородная усадьба. Когда моя супруга уезжает к своим родителям, я живу здесь, сообщил лорд Клорд. Скоро я вас представлю своим подопечным.